Глава 4 Мир пробуждается. Вдалеке клубилось пыльное облако, ярко вспыхнули огни, первый залп, второй, третий, потом грянул взрыв, и в мгновение ока все вспышки погасли. Укрывшись на небольшом холме, Клаус со своей лошади наблюдал за происходящим пронзительными красными глазами. «Эх, сколько солдату противника, Шусс!» «Не то восемь, не то девять Был ответ. «Ммм...» — кивнул генерал-майор. У подножья холма продолжалась кровавая бойня. Они находились в роландском местечке под названием Сурейт. Здесь истобульская армия вела штурм контролируемого оппозиции города, где жил граф Криат. Если в её рядах приблизительно восемь тысяч солдат, значит, Фруада не ошибся. «Всё-то у него схвачено!» «Уж до чего бесит!» «Ну и как долго Криат сможет удерживать город?» «Не более получаса!» Снова ответил офицер, юноша 17-18 лет. «В личной армии графа мало людей, и тысячи не наберется!» Клаус рассмеялся. «Криат должен быть в панике, ведь мог бы уехать еще до начала штурма. Ясное дело, граф что-то прячет от нас в этих стенах, но это уже не важно. Так что, Шусс?» Может подождать, пока не разберутся с криадом а уж потом атаковать. Я абсолютно уверен, что вы не настолько дурной человек! Мигом заметил Шус. «Эх...» — Печально притянул Клаус. Когда ты говоришь Я уверен, то я себя чувствую простофилий. Вам это даже к лицу, ваше превосходительство. Вот я тебе! Клаус отвесил юному офицеру подзатыльник, после чего нахмурился. Надо идти! «Мы спустимся с холма и отрежем войско из табулат города. Пока в нашем распоряжении 15 тысяч солдат и стабульцам нас не одолеть, так что бой предвидится скучным». «Похвальная выдержка, Шус», — ухмыльнулся Клаус. «Однако ты должен понимать, что война далеко не забава». «Вот и я говорю, скучно», — честно сказал Шус. «Какой смысл в сражении, если исход предрешен? Попусту рисковать людьми — это подло». «Я знаю», — кивнул генерал-майор. «И поэтому...» Тут он взревел так громко, чтобы его услышали воины позади него. «Победа будет за нами! И никто не погибнет! В атаку!» Клаус обратил взор к эстабульской армии и захлестнул поводья, и по его команде армия Роланда перешла в наступление. Кавалерия шла в авангарде, обнажив мечи. Вслед за ней выдвинулась пехота, возглавляемая магами. Когда эстабульцы поняли, что происходит, то колдовать уже было поздно. Слова заклинания Эстабула требовалось чертить прямо в воздухе. Кавалерия Роланда и их предводитель Клаус подошли вплотную и словно острый нож разделили эстабульскую армию надвое. В рядах последней началась паника. «Роландские псы! Откуда они взялись? О нет, нужно отбросить их, иначе у наших магов связаны руки!» Беда в том, что мощным заклинанием широкого радиуса действия легко зацепить дружественные войска. Такая магия имеет большой радиус поражения, и поэтому её применяют только с дальнего рубежа. Напуганные солдаты из Табула, как ни старались, не могли подавить заклинания наступающих роландцев, но и к последним это относилось в той же мере. Вот если бы десяток магов прикрыли их шквальным огнём уменьшив число противников, а затем армия слаженно атаковала, это было бы безопаснее и эффективнее. Но Клаус действовал иначе. «Я пошёл, Шус!» — крикнул он в гуще боя. «Постарайся не допустить серьёзных потерь!» Обезглавив вражеского мага, который как раз собирался сотворить новое заклинание, Шус быстро нарисовал светящуюся печать. Призываю удар грома! Изучи!» Вырвавшаяся на свободу молния ударила в солдата, помешав ему разрубить на части воина роландской пехоты. Эстабулец вскричал и упал... Шус, озираясь, нет ли опасности, обратился к Клаусу. «Понял! Поторопитесь! Спешите, ваше превосходительство! Не то худо будет всем!» Но Клаус уже ускакал вперёд и его не слышал. «Ну где же?» – бормотал он, глядя по сторонам. Безоружно и не имея при себе заклинаний, он ехал через ратное поле. Но вся вокруг утопала в крови, и люди пытались напасть на Клауса. Люди кричали стонали, плакали. «Ах, мне не нужны ваши жизни! Так замолчите!» Но не в его силах было их успокоить. Они плакали потому, что могли. В одиночку Клаус быстро миновал часть армии Стабула, а затем поравнялся с человеком, сидящего верхом на лошади, вдали. Он более всех походил на командира атакующих. Шесть красных полосок на манжетах его мундира перекрещивались зелеными полосами. Красные указывали на высокий военный чин, зелёные – на знатное происхождение. «Ты, командир!» – крикнул ему Клаус. Знатный эстаболец обернулся и посмотрел на Клома, и тот вмиг ощутил досаду. В решительных колких глазах его врага была одна лишь гордость засадеянная. Конечно, он не прятался за стенами крепости, как делали это креаты другие дворяне. Нет, он вышел на поле боя, но стоял позади всех, отдавая приказы и взгляд его говорил, что он искренне хочет лучшего для своей страны. «А вы... Роландский генерал!» Но прежде чем знатный эстабулиц успел договорить, роландец устремился к нему во весь опор, и через миг рука Клауса обогрелась кровью. Не успели воины осознать, что случилось с их командиром, как тот рухнул с коня. Его туловище было располосовано. Клаус встряхнул рукой, залитой кровью его врага. «Знаешь что...» «Никакое всеобщее благо того не стоило. Я не врю, что дома по тебе некому горевать». Тихо, вымученно прошептал он. А затем вскинул голову и взревел так, что земля дрогнула под ногами. «Вы видели? Я только что прикончил командующего армии Стабула! Теперь вам деваться некуда! Сдавайтесь не то всех порешу!» Вокруг него солдаты из Стабула все яснее понимали «надежды нет». Передние ряды смешались прежде атакованные лично генерал-майором и больше не представляли угрозы. «Вашего предводителя уничтожил командующий армией Роланда, генерал-майор Клаус Клом!» – подхватил Шус, находившийся посреди поля боя. «Теперь вам ни за что не одолеть 15 тысяч солдат нашей великой армии! Если кто-то попробует выступить против нас, то часом рёт!» Эти слова повторяли все за его спиной, битва была окончена в считанные минуты, когда иссяк боевой дух из табульских солдат. И в том не было ничего удивительного, их командир был убит, против них выдвинулось сильное войско, молниеносная атака противника разметала ряды. Но больше всего они страшились Клауса Клома, Клауса Алую Руку. Это имя гремело в любой из многих схваток Роланда и Стабула, и в каждой такой схватке его рука омывала кровь неприятеля. Его боялись так же, как боялись магов-рыцарей, И в этот день победа досталась Роланду. Напавшие на Криада восемь тысяч солдат сложили оружие. Так продолжалось в течение всей войны. Армия Роланда наступала, следуя точным инструкциям Фруады, и враги были вынуждены склониться перед великой силой. Им оставалось лишь отвезти войска и вернуться назад в Стабул.